Муниципальный жилой дом Москва, улица 1 Дубровская, 7 августа, понедельник, 14.07. Маги, настоящие маги, могущественные, великие, гордые маги прячутся от стада недоразвитых челов в гетто. Невероятно. Ерга никак не мог прийти в себя. Сказать, что он был ошарашен, значит не сказать ничего. В гетто, проникая в сознание ведьмы, Ерга ожидал увидеть совсем другое. Он готовился узнать, что могущественные древние цивилизации полностью исчезли, вымерли и сгорели в грандиозных войнах. Не удивила бы его информация о том, что они покинули совершенный мир Земли, и блуждают во внешних мирах, периодически предпринимая попытки вернуть себе былое могущество. Но гетто запереть себя в границах мегаполиса и ничего не предпринимать, трястись над соблюдением режима секретности, не пытаясь взять под контроль тупых полуживотных, и они считают себя наследниками величественных империй, неудовольствия которых боялась вся вселенная. Они. «Они! Да, они!» Ерга улыбнулся. Первый шок прошел. Ущемленная гордость перестала причинять боль. Пришло время обдумывать дальнейшие действия. Они выродились. Потеряли волю, забыли о ярости, которая вела их вперед. Что ж, тем лучше. Но, разумеется, Витольд задержался у власты. И даже сделал ей завтрак, кофе свежевыжатый апельсиновый сок, булочки и джем, и отнес ей в постель. И поел вместе с ней, сидя на кровати, смеясь над шутками и просто улыбаясь, глядя в зеленые глаза ведьмы. Они не торопились расставаться. Ундар никуда не спешил, а Власта позвонила в зеленый дом и договорилась, что задержится, а потому гостеприимный дом в Сокольниках Витольд покинул примерно в час дня. Отказался от предложения власты подбросить его на машине упрощался и медленно направился к ближайшей станции метро, размышляя о том, как странно все сложилось. Как непонятно, ненависть к людам и навам никуда не ушла, не стала глуше, продолжала грызть его изнутри. Ненависть разума, рожденная болью потери Оскара, болью за болезнь матери и потухшие глаза отца, рожденная ужасом, который он пережил в ночь лунной фантазии. В ненависти был смысл. Она дарила цель. При этом он провел восхитительную ночь с властой. А теперь ехал проверить, не случилось ли беды с сумасшедшей колдуньей. И в голове Ундра не укладывалась мысль, что он способен убить их. Прелестную и очень одинокую девушку, несчастную, потерявшую всю старуху. Ни одну из них не сможет. Всей его ненависти не хватит, чтобы поднять на них руку. Сила эта или слабость. Как выяснилось, старая Кляча жила довольно далеко от Павелецкого вокзала, и дотащить до дома грузное тело оказалось непростой задачей. К сожалению, поглощенный своими мыслями, Ерга пришел к этому выводу не сразу, а лишь оказавшись на мосту через местную речушку и почувствовав, что вновь обретенная оболочка начинает задыхаться. «Ну что ж, я знал, что беру не лучший товар». Философски подумал он и продолжил движение. Деньги у Ерги имелись, но вряд ли какой-нибудь таксист пустит в машину грязную бродяжку. Искать метро не хотелось, да и смысла в этом не было. Лишний крюк ради сомнительного выигрыша. Пришлось идти. К счастью, в квартирке старухи обнаружился кувшинчик с небольшим количеством магической энергии, которую Ерга немедленно использовал по назначению, влив в престарелое тело свежей силы что вызвало бурное неудовольствие шнырка, подавленное, впрочем, всего лишь одним грозным окриком. Туповатый голем так и не понял, что у него сменился хозяин. Когда шнырек очнулся, ерга сообщил, что на него упал кирпич, и впредь верил смотреть не только под ноги, но и вверх. Голем послушно попытался, что привело к очередному изрядно повеселившему ергу падению. Однако, несмотря на непроходимую глупость маленького урода, Осмотрительный Ерга решил оставить его при себе, во-первых, чтобы не вызвать подозрения у знакомых старухи, во-вторых, мог пригодиться. Дождавшись, пока спрятавшийся в ванной шнырек перестанет хныкать, Ерга сходил на кухню, по дороге швырнул голему, найденную в кармане шоколадку, сделал себе чаю, вернулся в комнату, селся в пыльное кресло и задумался, задумался на несколько часов. Потому что информации, вырванной из шума-шума, оказалась значительно больше, чем полученная от врача, и обрабатывать ее следовало гораздо тщательнее. И отвлек его от этого занятия только звонок в дверь, длинный и настойчивый. Несколько удивившись, Ерга ковылял до коридора и припал к глазку, и Витольд Кундер услужливо подсказала чужая память. Перед дверью стоял молодой рожеволосый парень. Высокий, худощавый, но ну, явно крепкий, спортивный. Явно маг. Молодой чуд. В старом теле бурлила энергия. Ерга задумался, не перепрыгнуть ли, трудно удержаться, ведь подходящая жертва сама идет в руки. Теперь, когда появилось представление о тайном городе, о том, какую ведьму он убил в Сибири, Ерга понял, что рано или поздно по его следу пойдут. Пусть на первых порах они не будут знать, кого ищут, но расследование им все расскажет. Темный двор по-прежнему существует, в темном дворе все поймут. Значит, нужно спрятаться как можно лучше, и рыжий парень подходил на роль следующего носителя не хуже кого-нибудь другого, а, возможно, лучше всех других. Топор следит знакомство молодого рыцаря и полусумасшедшей ведьмы из другого великого дома. Шума-шума жила в панельной пятиэтажке. Построены еще в имперские времена, в которые теперь после распада большой страны и лихих 90-х годов можно было встретить самую разную публику. Здесь обитали и честные работяги, отцы семейств, и молодые парочки, ухитрившиеся купить или получить по наследству свое первое отдельное жилье, а еще опустившиеся в опивохи, засегдотая дешевых винных магазинов и одинокие старушки, доживающие свой век на тихой улочке. Разные люди, и не только они. Поднявшись на этаж, Витоль подошел к старой деревянной двери, обитой дешевым дермантином. Помялся из-за какого-то сна. Но все-таки позвонил, прислушался, а когда услышал знакомые шаркающие шаги, испытал неожиданное облегчение. Жива. Старуха подошла к двери, заглянула в глазок и замерла. В таком поведении не было ничего странного. Шума-шума не всегда открывала гостям. Уйти? Главную задачу он выполнил, проверил и убедился, что со старухой все в порядке. Имеет ли смысл терять время на ненужную и незапланированную встречу? «А?» — подала голос шума-шума. Старуха его узнала, показала, что готова говорить. и Может обидеться, если он развернется и уйдет. «Это я, Витольд. Привет. Дверь распахнулась. У тебя все в порядке? Все как обычно». Грузная, поникшая, неопрятно одетая. и запах в квартире обычный, смесь грязи, затхлости, из кисших в немытой посуде остатков пищи. «Привет!» э -э Она повернулась и пошла на кухню. Ундер после короткого раздумья проследовал за ней. где шнырек?» «А, привет!» Маленький голем стоял на пороге ванны и почувствовал грудь. Глаза, как всегда, безразличные, но псевдокожа вокруг красная. Плакал. Тоже ничего особенного. Иногда старуха поколачивала Голема, Однако Витоль почувствовал, что энергии в шнырьке совсем чуть-чуть. И вот это уже показалось странным. Шума-шума, несмотря на печальное состояние головы, никогда не забывала о маленьком компаньоне. Она могла отказаться от обеда. Но энергию Голему покупала обязательно. «Чай!» — сказала старуха. «Сядь!» Ведь только опустился на табурет, положил руку на стол. Шума-шума, побринчав посудой, направилась к плите, оказавшись за спиной чуда. Позже, анализируя тот момент, Ундер понял, что жизнь ему спасла участие в кровавой лунной фантазии. Не будь у него опыта, не будь за плечами той мясорубки, вряд ли мелкие, не связанные друг с другом факты, сложились бы у молодого чуда в устойчивое подозрение. В неосознанные предчувствие надвигающейся опасности. Странный сон, заплаканный голем, минимум энергии в нем и довольно много в самой старухе, движение за спину. Витольду доводилось видеть смерти, потому он насторожился, интуитивно, и бесплотный образ Марьяны, возникший у кухонного окна. Через мгновение после того, как шума-шума оказалось позади него, Ундер сделал резкое движение влево, одновременно развернул корпус. Направленный ему в голову удар, пришелся по касательной. Скалка, скользнув по спине, врезалась в табурет. Старуха потеряла равновесие и не успела отклониться от ответного выпада, который чуть нанес машинально, на инстинктах. Крепкий рыцарский кулак впечатался шуми-шуми в висок. Сбил с ног, и старуха, отлетев к стене, приложилась о нее головой утеряв сознание мешком, осела на пол. Но продолжала сжимать в руке скалку. А Лундер уже развернулся к ошарашенному голему. Бить или не бить? Таким вопросом Витольд не задавался. Да и присутствовал ли здесь в этот момент сам Витольд? На грязной кухне действовала хоть и молодая, но прекрасно отлаженная машина, сокрушающая любой источник возможной угрозы, без жалости и без рефлексий. Прыжег удар... Голем покатился по полу. Временно не опасен. Возврат к первому противнику. Почему ты не ударила меня магией? Ты бы почувствовал подготовку. Хрипло ответил Ерга. Хороший маг. Логично. Лесть Витоль пропустил мимо ушей. Получается, ты думала, что ударить воина палкой проще? Старуха не ответила. Кстати, ничего, что я обращаюсь к тебе как к женщине. Можешь продолжать. А на самом деле... На самом деле мне уже давно все равно. Ерга помолчал. Ты не шума-шума, уверенно заявил Ундер. Действительно хороший маг. Хватит придуриваться, велел Витольд. У меня есть вопросы, на которые тебе следует ответить быстро и честно. Мне неудобно разговаривать, сообщил Ерга. Так безопасней, улыбнулся Ундер. Вдруг ты решишься на очередную глупость, и мне придется тебя убить. Что ж, он имел право на иронию. Очнувшись, Ерга обнаружил себя на кухне, привязанным к старому стулу и еще для надежности к трубе отопления. Шнырька, как сообщил Витольд, постигла та же участь, но чтобы голем не мешал, чё тащил его в ванную. Теоретически в таком положении не было ничего фатального. Ерге доводилось выбираться из худших переделок. Он понимал, что даже в этом теле превосходит щенка в опыте и магическом мастерстве – то сможет втянуть его в бой и победить, но всегда есть это проклятое но. Ундра оказался предусмотрительнее, чем надеялся Ерга. Понимая, что имеет дело с колдуньей, Витольд не только связал старуху, но и повесил на ее одежду маленькую серебряную брошку, изображающую акулу, рыбацкая сеть, полностью блокирующая магическую энергию внутри колдуна. Один из тех артефактов, что боевые маги предпочитают всегда таскать с собой, на всякий случай. А самое страшное заключалось в том, что в качестве побочного эффекта рыбацкая сеть заблокировала самого Ергу. Он не мог покинуть тело старухи и атаковать щенка. «Я предполагаю, что ты некий дух, вселившийся в шуму-шуму, спокойно произнес Ундор. Так отпираться не имело смысла, Ерга после короткого раздумья, надо дать щенку понять, что ему страшно, пусть потешится, кивнул. Да, значит, сон не лгал. Витольд потер подбородок, прикоснулся кончиком указательного пальца к старому шраму. Поймал себя на мысли, что ему, что со старухой. — Ее больше нет, — небрежно ответил Ерга. — И никогда не будет? — Никогда. — Жаль. — А У вас были отношения? — поинтересовался Ерга. Напрасно поинтересовался. Нахальный вопрос вывел Ундора из оцепенения, из грустной рассеянности, в которую он погрузился, услышав о смерти старухи. А ведь мне действительно жаль. И следом совсем неожиданно. Прощай, шума-шума. Не шума. только зажег конфорку, взял со стола нож и поднес к пламени кончик лезвия. Откуда ты взялся, дух? Как тебя зовут? Чего ты хочешь? От тебя? Ну, например. Разве не очевидно? Ерга попытался пожать плечами. Не удалось. Я планировал завладеть твоим телом. И это тоже не удалось. Такой ответ возвращает нас к предыдущим вопросам, бесстрастно проговорил Витольд. Откуда ты взялся? Как тебя зовут? Чего ты хочешь вообще? Купающаяся в пламени сталь постепенно краснела. Ерга молчал. — Полагаю, ты обдумываешь ответ, — медленно продолжил Ундар. — Это похвально, но в то же время вызывает подозрение. Правда лежит на поверхности твоей памяти, и чтобы рассказать ее, не требуется много времени. Придется тебе помочь. И резким быстрым движением Чук поднес к лицу старухи раскаленный нож.